Болевые раздражения в области внушенной аналгезии не давали реакции зрачка на свет в тех случаях, где анестезия была полная. С другой стороны, мы исследовали также влияние раздражений в области внушенной анестезии и внушенной гиперестезии на пульс и дыхание. При этом дыхание и пульс записывались до гипноза. в гипнозе после сделанного внушения, но без раздражения, затем в гипнозе же во время или после раздражения и, наконец, после пробуждения от гипноза. Источником раздражения в этих опытах служил индукционный аппарат с катушкой. Самое же раздражение производилось при посредстве электрода профессора Чирьева, представляющего собой плоскость с рядом окончаний проволок, разделенных друг от друга каучуком. Как области раздражения, так и силы его во всех случаях были одними и теми же. Контроля ради в отдельных случаях внушенной гиперэстезии прикладывался электрод к кожной поверхности и пускался индукционный аппарат при незаметно для гипнотизируемого разомкнутой цепи. Результаты сделанных опытов Далее, в общем, следующее. В отдельных случаях, где внушенная анестезия оказывалась более или менее полной, болевое раздражение в области внушенной анестезии почти не сопровождалось изменениями в отношении дыхательного ритма и в системе кровообращения, или же эти изменения представлялись, в общем, крайне слабо выраженными. В других случаях с менее выраженной внушенной анестезией реакция при болевых раздражениях обнаруживалась значительно слабее, нежели в бодрственном состоянии. При внушении гиперестезии, наоборот, вместе с болевыми раздражениями обнаруживались резкие изменения как в пульсе, так и в дыхании. при неглубоком же гипнозе, когда внушение анестезии и гиперестезии не достигало цели и результаты оказывались неопределенными. Таким образом, и эти наблюдения приводят к выводу, что у лиц, находящихся в глубоких степенях гипноза, внушенная анестезия и гиперестезия есть несомненный и реальный факт, а не продукт их воображения. Подобно тому, как анестезия и гиперестезия истеричных, есть действительная, а не воображаемая только анестезия и гиперестезия, Должно, однако, заметить, что такие явления, как внушенные галлюцинации, внушенные анестезией и гиперестезии, обычно удаются при более глубоких степенях гипноза. При более же слабых гипнотических состояниях эти явления редко удаются в такой полноте, а потому и вышеуказанные признаки не могут оказать в этих случаях существенной пользы для выяснения последовавшего внушения. Но настроения и эмоции, по моим наблюдениям, легко внушаются даже и при сравнительно слабых степенях гипноза, Вот почему имеет существенное значение вопрос, какие имеются объективные признаки внушенных в гипнозе эмоций и настроения. В этом отношении я уже давно отметил тот факт, что под влиянием внушения в гипнозе той или другой эмоции или настроения соответственным образом изменяются как ритм дыхания, так и пульсовые волны и ритм сердцебиения. Соответственные кривые мною ежегодно демонстрируются на лекциях о гипнозе, читаемых студентам военно-медицинской академии вот уже в течение более десяти лет. Затем предмет этот был предложен к специальной разработке, занимавшемуся в нашей психологической лаборатории доктору Лазурскому, причем его систематические исследования в этом отношении, дали в общем те же результаты, как и наши исследования. Подобно мне, он убедился, что в гипнозе всякое внушенное чувствование сопровождается резкими изменениями пульса и дыхания. Особенно сильное влияние обнаруживали в этом отношении страх, гнев и угнетающие аффекты, между тем влияние радости обнаруживалось в значительно менее резкой степени. Почти во всех случаях обнаруживалось как более или менее значительное учащение пульса, так и изменение пульсовой кривой. Изменение дыхания при радости выражалось учащением дыхания и уменьшением его амплитуды. Иногда же, как при испуге и гневе, наблюдались неправильные и неравномерные дыхательные движения, представлявшиеся то более глубокими, то более поверхностными. Наконец, существенно важным объективным признаком осуществления внушений, касающихся различного рода эмоций и настроения, а также внушенных ощущений или галлюцинаций приятного и неприятного свойства, является соответственное изменение мимики лица. Этот признак, которым я постоянно пользуюсь на своих лекциях о гипнозе для доказательства реального осуществления внушенных состояний, представляется очень ценным ввиду его необычайной наглядности. Если мы будем внушать гипнотику, что он испытывает страх или радость, что ему дают кислое или горькое питье, что он внюхивает приятный, или зловонный запах, то мы увидим в случае реализации этих внушений, что сообразно делаемым внушением, мимика его лица будет изменяться. Особенно эффектно это изменение мимики происходит у лиц, обладающих подвижной физиономией. У лиц же с менее развитой мимикой, изменение ее все же с ясностью может быть обнаружено по отношению к неприятным ощущениям, например, вкусовым, обонятельным, а также по отношению к тягостным душевным аффектам, при внушении которых вообще у всех лиц обнаруживается гораздо более резкое изменение мимики, нежели при аффектах и ощущениях приятного свойства. Симуляция и бессознательное внушение – Вот два главных подводных рифа, которых следует избегать при изучении факторов внушения, говорят Бине и Фере в своей монографии о животном магнетизме. Насколько трудно иметь точные измерения психического состояния гипнотика, распространяться не приходится. Отличить действительность испытываемого им внушенного настроения по его психическим проявлениям от продукта деятельности его собственного воображения нередко является задачей совершенно неразрешимой. Поэтому целым рядом наблюдателей было обращено внимание на вопрос, не оказывают ли внушение, производимое в гипнозе, то или иное влияние на соматические функции организма, который можно было бы подвергнуть более или менее точному обследованию. Вопрос этот настолько заманчив и настолько важен в судебно-медицинском отношении, что на разрешение его было затрачено немало труда со стороны ученых. Литература в этом отношении обладает многими ценными работами. Еще Брейд в 50-х годах при помощи довольно точных измерений указал на то, что у загипнотизированных лиц слух бывает в двенадцать раз чувствительнее, чем в нормальном состоянии. Аналогичные наблюдения сделаны были им и в области чувства обоняния и осязания. Брейд, между прочим, наблюдал, что загипнотизированный может чувствовать и следить за движениями стеклянной воронки, колеблемой в воздухе на расстоянии 15 футов. Вследствие крайней чувствительности кожи во время гипнотического состояния субъекты могут ходить по комнате, не наталкиваясь на окружающие предметы. По мнению Брейда, они руководствуются при этом теплопроводностью предметов и сопротивлением воздуха. В конце 70-х годов, благодаря исследованиям Шарко – и его учеников, вопрос об объективных признаках гипноза был впервые обследован в возможной полноте. Результатом этих исследований явилось, как известно, подразделение гипнотического сна на три фазы – литаргическую, каталептическую и сомнамбулическую, с присущими каждой из них особыми, ей только свойственными объективными признаками гипнотического состояния. Не останавливаясь на описании этих объективных признаков, так как они всем хорошо известны, считаем необходимым только отметить, что уже вскоре, при проверке их Бернхеймом и его учениками, все построения гипноза в виде трех упомянутых фаз с их объективными признаками было поколеблено, и на первый план была выдвинута степень восприимчивости к внушению. Спор двух упомянутых школ с особенной очевидностью указал на необходимость самого тщательного изучения всех проявлений гипнотического сна. Мы не намерены входить здесь в детали спора, чем обуславливаются объективные признаки. Существуют ли они помимо внушения или всецело зависят от последнего, нам важно указать только, что таковые признаки действительно имеются, и в этом отношении наши опыты, о которых ниже мы скажем подробнее, как кажется, достаточно убедительны. Чтобы исключить притворство гипнотического состояния, мы должны отыскать такие признаки. которые не могут быть воспроизведены произвольно. Уже Шарко указал, что к числу общих признаков для всех трех стадий гипноза следует отнести изменение мышечного сокращения, а именно время, необходимое для полного периода сокращения, включая и расслабление мышцы, в состоянии гипнотического сна меньше, чем в бодрственном состоянии. Характер же самой коревой по наблюдениям Шарко изменяется соответственно тому, в какой фазе гипноза мы вызываем это сокращение. Равным образом и сопротивление гипнотической контрактуры, по мнению Шарко, может с достаточной вероятностью свидетельствовать о том, имеем ли мы перед собой симулянта или истинного гипнотика. В последнем случае насильственное разгибание не производит никакого влияния на дыхательный ритм, тогда как у первого, а равно и в бодрствующем состоянии, эти разгибания проявляются резкими колебаниями кривой кимографа. Что касается состояния чувствительности, то последняя была сравнительно мало обследована авторами более или менее точным образом. Нередко, впрочем, указывалось, что в глубоком гипнозе обнаруживается отсутствие или ослабление болевой чувствительности в коже и оболочках. С другой стороны, нередко вместо наблюдаемой в гипнозе резкой гиперестезии органов чувств, зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, некоторыми наблюдателями, Были констатированы понижение функциональной деятельности этих чувств до полного уничтожения, но точных экспериментальных исследований в этом направлении было сделано очень мало. Что касается наблюдения над характером дыхания и кровообращения во время гипноза, то исследования в этом отношении впервые были произведены тамбурини и спилли. Работая в этом же направлении, почти одновременно с ними Рише пришел к заключению, что дыхательные движения во время гипноза то ускоряются, то замедляются, то почти совершенно прекращаются.